Глава 17, Мигель трижды выстрелил в воздух, разрывая тишину. Это самый быстрый способ поднять тревогу. Всего минуту назад он обнаружил трупы Сокорро и Висента. Было 3:15 ночи, и хотя Мигель этого не знал, прошло ровно 40 минут с тех пор, как лодка с партриджем и остальными отплыла от причала Ноева Испиранцы. Ярость Мигеля была дикой и неуемной. Он схватил стул, на котором сидел охранник в сарае, и швырнул его о стену. Стул разлетелся на куски. С какой радостью он убил бы кистенем, а потом разрубил бы на части всех, кто повинен в том, что пленники сбежали. К сожалению, двое из них были уже мертвы, и Мигель сознавал, что вина в известной мере лежит и на нем. Он, конечно же, недостаточно следил за дисциплиной. Сейчас, когда было уже поздно, он ясно понял это. С тех пор, как они прибыли сюда, он поубавил бдительности. Ночью поручал другим оберегать пленников, в то время как должен был следить за этим сам. Причиной... Была его слабость к Сакорро. Еще в Хакинсаке он воспылал к ней и до похищений, и после. Даже сейчас он вспоминал, с какой усмешечкой в день их отъезда она сказала ему про катетеры, вставленные узникам на время пути. Это такие трубки, которые вставляют мужикам в члена бабам в дырку. Антеандос? Да, он понимал. Понимал он и то, что она дразнит его, как дразнила других в Хакинсаки, к примеру, в ту ночь, когда вдруг вздумала переспать с Карлосом, так что Рафаэль, которому она до того отказала, все слышала и чуть на стенку не лез от ревности. Но в ту пору у Мигеля были другие заботы и обязанности, и он сурово подавлял в себе всякие мысли о Сокорру. А в новой Эсперансе дело обстояло иначе. Мигель ненавидел джунгли. К тому же дел почти не было. А к возможности вызволения заложников извне он никогда не относился серьезно, так как Ноева испиранса находилась в самых недрах территории Сендеру. Дни тянулись тут медленно, как и ночи, и Сокоро, уступив его домогательством, открыла ему дверь в рай. С тех пор они много времени проводили вместе, иногда и днем, а ночью всегда. И она оказалась самой изощренной и совершенной любовницей, какую он когда-либо знал. Под конец он стал ее рабом, и словно наркоман, живущий от укола до укола, не думал ни о чем другом. И теперь он за это расплачивался. Сегодня ночью, благотворенный как никогда, он заснул глубоким сном. Затем минут двадцать назад проснулся с намерением снова овладеть Сакуро, но к своему огорчению не обнаружил ее рядом. Какое-то время ждал ее, и, поскольку она не возвращалась, вышел посмотреть, где она, прихватив с собой пистолет Макарова, с которым никогда не расставался. То, что он увидел... сразу вернуло его в мрачный мир действительности. Мигель с горечью подумал, что, по всей вероятности, заплатит за это жизнью, когда Сендера Луминоса узнает про исчезновение пленников, особенно, если не удастся их вновь захватить. Значит, главное — захватить их любой ценой. Сейчас, разбуженные его выстрелами, из домов выскочили охранники во главе с Густаво. «Проклятые отбросы!» — заорал он на них по-испански. «Некудышные идиоты! Из-за вашей глупости никакой бдительности! Только дрыхнуть дожрать, да Никакой охраны! Эти дерьмовые пленники сбежали!» Выбрав в качестве мишени Густава, Мигель накинулся на него. «Ах ты херов идиот! Паршивый пес и тот сумел бы лучше поставить дело!» Пока ты дрых, сюда явились люди, и ты стал их пособником!» «Тотчас выясни, откуда они пришли и как ушли!» «Должны остаться следы!» Густаво вернулся через несколько минут. «Они ушли по реке!» — объявил он. «И несколько лодок исчезли, а другие затонули». Мигель в ярости кинулся к причалу. То, что он там обнаружил, довело его ярость до кипения. Тем не менее он понимал, что если не остынет и не возьмет себя в руки, ему не удастся спасти дело. И усилием воли он заставил себя спокойно подумать. «Нужно выбрать две наилучшие лодки из тех, что еще на плаву, с двумя моторами каждая», сказал он Густаво по-испански. «И чтоб они были готовы не через десять минут, а сейчас! Подними всех! За работу! Быстро, быстро, быстро!» «Потом всем собраться на причале с оружием и готовыми к отплытию!» Взвесив все возможности, он решил, что люди, вызволившие пленников, прибыли, безусловно, по воздуху. Это самый скорый и наиболее подходящий вид транспорта. Следовательно, покидать страну они будут так же, но едва ли они успеют сделать это. Рамон только что доложил, что Висенте сменил его после часа ночи, Таким образом, даже если заложников вызвали сразу после этого, максимальная фора для беглецов составляла два часа, а поскольку тела Сокоро и Висента были еще теплыми, когда их обнаружили, инстинкт подсказывал Мигелю, что и того меньше. Он быстро соображал. Из Ноевой Спиранцы можно добраться по реке до двух взлетно посадочных площадок, Вот и что ближе всех не было даже названия — Она использовалась для наркотрафика. Другая называлась Сион и находилась почти вдвое дальше. Именно на нее он привез пленников три недели назад. Беглецы могут воспользоваться любой из этих площадок, поэтому он решил послать одну лодку с вооруженными людьми к ближайшей, а вторую в Сион. Сам он решил сесть в лодку, направлявшуюся в Сион. а тем временем две наполовину затонувшие лодки подтащили к берегу и стали вычерпывать воду. В группе Сендера подключились жители деревни. Все они знали, что если руководство Сендера Луминоса разозлится на деревню, все население ее будет уничтожено. Подобное уже случалось. Несмотря на спешку, выехали преследователи позже назначенного Мигелем срока — но за несколько минут до четырех часов утра обе лодки уже двигались по течению на северо-запад, подгоняемые запущенными на всю мощь моторами. Лодка Мигеля была более быстроходной, и после того, как они отчалили от Ноева эсперанцы, скоро ушла вперед. У руля сидел Густавы. Мигель, поглаживая беретту, которую он прихватил в дополнение к своему пистолету Макарова, снова почувствовал, как его захлестывает ярость. Он ведь так и не знал, кто освободил заложников, но когда он их поймает и привезет назад, а он надеялся, что сумеет захватить их живыми, умирать они будут долго и мучительно».